во власти ритма. Вся жизнь на Земле находится во власти ритма. Уже три века назад ученые заметили, что листья растений в течение суток совершают ритмические движения, то расправляя лепестки, то пряча их в бутоны в зависимости от времени суток. Позднее было обнаружено множество фактов, доказывающих, что все живые организмы имеют свои биологические ритмы, передающиеся генетически. Жизнь на нашей планете подчиняется биологическим часам, связанным с вращением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. День сменяется ночью, а вместе с тем изменяется освещенность, температура окружающего воздуха, влажность, атмосферное давление. Эти параметры оказывают влияние на деятельность всех живых организмов. Так хищники выходят на охоту в ночное время – а днем отсыпаются в укромном месте. Организм человека бодрствует днем, а ночью спит, набирая сил для активной деятельности на следующий день. Весь цикл от одного восхода солнца до другого длится 24 часа, сутки. Этот ритм определен самой природой. За многовековую историю человека, как и у всего живого, выработалась способность к ритмической деятельности — зависящие от вращения нашей планеты. Каждый человек имеет свой индивидуальный биологический ритм. Давно известно, что среди людей существует несколько типов, различающихся между собой по работе биологических часов. Привычное деление людей носов и жаворонков наиболее хорошо выражено в молодом возрасте. В дальнейшем любой человек — приспосабливается к условиям жизни семьи, рабочего коллектива, общества и весьма условно может считать себя ранней пташкой или ночной совой. Ярко выраженным совом и жаворонкам психологи рекомендуют выбирать профессию и место работы, оптимально совпадающие с их биологическим ритмом. Удивительно, что больше всего сов встречается среди людей творческих профессий, утверждающих, что именно в ночные часы на них не нисходит вдохновение и повышенная работоспособность. Что это, какая-то биологическая особенность, сцепленная с творческими способностями индивидуума, или стереотип поведения, благо в результате длительных ночных бдений в кругу богемных личностей? На этот вопрос каждый ответит для себя сам, так же, как и на другой вопрос – остаться навсегда заложником ночного образа жизни или приспособиться к общепринятому распорядку дня.